она была так многозначительна, что дот тут же вскочил и отправил гимнастёрку. Борис Никитич хочет видеть. Слышите, ребята, меня к Борису Никитичу позвали. А кто такой? Этот Борис Никитич, ребята. Мазин и Половодьев стояли по стойке смирно, задрав башки и закатив глаза, выражая полнейшее ошеломление, то ли от новости, то ли от гонца. — Да ведь они, к тому же, и актеры. Известны были сатирической парой в институтском капустнике. Девушка фыркнула. — Перестаньте валять, дурака, мальчики. Небось, хирургию по его учебникам учили. Оказалось, что Дода хочет видеть никто иной, как генерал-майор-профессор Б. Н. Градов, заместитель главного хирурга Красной Армии. Для Дода это была и в самом деле новость, от которой можно столбенеть. Хирурга Грандов это была давняя уже легенда в медицинском мире, да и среди пациентов, то есть всего московского населения. А таких людях в компаниях неизбежно кто-нибудь спросит: а что, разве он еще жив? Дод не только учился по учебнику Грандова. но и несколько его лекций слушал, которые всякий раз оказывались своего рода событиями в культурной жизни. На них немало и гуманитариев съезжалось, а однажды Дот даже умудрился пролезть во аудиторию градусской операции. Сложнейшие анастомозы под местной анестезией. Не забываемо. Как это может быть, что такой человек хочет меня видеть? Градов встал ему навстречу, показал на кожаное кресло перед своим столом. Садитесь, пожалуйста, товарищ старший лейтенант. Дот смотрел во все глаза. Над запомнить. Может, детям потом буду своим рассказывать об этой встрече. Борис Никитич был совсем уже седым, однако фигура его в генеральском кителье была все еще исполнена крепкой стати.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 Тышлер тут заметил, что правая кисть профессора немножечко проплясала по зеленому сукну стола. И вдруг он вспомнил, кого ему напоминала профессорская мимика. Савва вот так же иной раз выпячивал нижнюю губу. Что-то странное обезьянье и в то же время сугубо русско-интеллигентское было в этой мине. И вдруг он все вспомнил.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 А через полчаса опять началось дичайший артобстрел, не поймешь, свои или чужие. Да еще эти юнкерсы начали пикировать на парк, и наши опять побежали назад. Словом, веселый выдался денек. У Дода от этих воспоминаний стали непроизвольно, как лапки у лягушки под ножом подергиваться лицевые мышцы.